Глава тридцать седьмая Холод никак не хотел ее отпускать. Нью-Йорк встретил Сару Миллер самым обильным снегопадом за всю историю наблюдений. Посреди эст-ривер, не замерзавшие ни разу за последние десять лет, застыли скованные льдом баржи. Но Сара все равно была рада, что решилась и приехала сюда. Когда такси выехало на Бруклинский мост, Сара попыталась представить на месте нынешнего искалеченного Манхэттена прежний пейзаж с башнями-близнецами, признанным символом богатства и могущества. Кошмар 11 сентября изменил ее город. В тот день рухнули не только башни. Жуткая трагедия оставила в душах слишком глубокий след, не зарастающий с годами. Люди старались не говорить об этом, чтобы не бередить тиран, но в глазах каждого читался потаенный страх. Тени трех тысяч погибших все еще витали над Нью-Йорком, и сердце Сары до сих пор сжималось от боли при виде нового ландшафта. Она прилетела сюда, чтобы убежать от своих демонов, но те и не думали отставать. Кадис умолял ее не ехать, убеждал, что в этом нет необходимости, но она твердо решила оставить его хотя бы на время. По дороге в аэропорт Сара пыталась дозвониться Паскалю, чтобы попрощаться, но в ответ слышала лишь электронный голос, сообщавший, что набранный номер не существует. После того рождественского ужина сын опять исчез из их жизни». Со временем встреча в сочельник превратилась в прекрасные воспоминания, нежданный подарок к Рождеству. Сын был еще одной болью Сары. Годы в швейцарском интернате, где, по их с сомнению, мнению, давали превосходное образование, окончательно отдалили от них сына и вергли его в бездну хорошо замаскированного одиночества. Внушительный счет в банке позволял Паскалю исполнить любой каприз, большинство которых сводилось к тому, чтобы учиться, учиться и учиться. Казалось, он должен был сломаться, но все вышло по-другому. Паскаль выжил. Только теперь Сара начала понимать, что терзавшая ее сына жажда знаний была не более чем попыткой заполнить внутреннюю пустоту. Интересно, он все еще в Париже или уехал слушать очередной курс лекций в очередной университет? Как вернуть его домой? Такси остановилось у входа в отель. Наконец-то она была на месте. Чопорный швейцар раскрыл у над головой зонт. Внутри царило оживление. Сам Карл Лагерфельд в облегающих черных брюках и застегнутой на все пуговицы белой рубашки прохаживался по лобби, раздавая указания Свити. Папарацци пытались запечатлеть его сквозь стеклянные двери для своих журналов. В другом конце вестибюля Бенисио Дель Торо, натянув на глаза бейсболку, читал сценарий. А за соседним столиком о чем-то увлеченно беседовали двое друзей один из которых был певцом Робби Вильямсом. Такой был отель «Мерсер» — самое непринужденное место на Земле, всегда полно знаменитостей. Здесь Сара чувствовала себя вполне уютно, поскольку ее известность воспринималась как нечто само собой разумеющееся, а у снующих за дверью фотографов не было ни малейшего шанса пробраться внутрь. Поднявшись в свой любимый номер, Сара первым делом залезла в ванну, чтобы хоть немного согреться. Она уже начала дремать, когда зазвонил телефон. «Сара? О, Боже, ты где? Ты хоть знаешь, который час? Я внизу. Если помнишь, мы договорились поужинать». «Извини, поднимайся». Сара завернулась в халат и подбежала к двери. «Пришла Энни». Женщины бросились друг к другу в объятия. Энни была ее верным другом, ловким агентом и надежной советчицей. Пока Сара одевалась, она засыпала ее вопросами о кадисе, паскале, выставке и прочих вещах. Подруги решили поужинать в ресторане отеля. В ожидании столика они заказали сухое мартини. «Помнишь, я говорила, что у меня кое-что для тебя есть?» — спросила Энни в своей обычной беззаботной манере. «Ты не поверишь, но как раз, когда ты позвонила, мне снился удивительный сон». «Ну, конечно. И что это был за сон?» «Это удивительно тонкая, необычная работа. Совсем новая эстетика. Во сне мне постоянно приходят гениальные идеи кончай себя нахваливать, и рассказывай дальше. Я хочу, чтобы ты сделала все в точности, как было в моем сне. Так что это был за сон? Сара, мне приснилось, что ты снимаешь толстяков, наших фирменных толстяков. Снимки в кислотных тонах на фоне нью-йоркских достопримечательностей. Пары, семьи, ню... Мы устроим замечательный скандальный кастинг а после выставки выпустим гигантскую книгу. Только вообрази, метр на 70 сантиметров, ограниченный тираж, всего пять экземпляров, и все с твоей подписью. Правда, здорово. В комплекте пойдет титановая пресс-папье. В общем, это будет раритет, настоящее произведение искусства. Ну, как тебе? Сара молчала. Судя по всему, идея подруги вдохновила ее не слишком сильно. «Ну что, берешься?» — как ни в чем не бывало, продолжала Энни. «Начать можно хоть завтра. Кастинг, договор, аренда, права — и все в таком духе. Ты же знаешь, Нью-Йорк у твоих ног. Здесь ты получишь все, что пожелаешь. Не знаю. У меня просто нет сил. Да брось, подруга!» Тебе давно пора подзарядиться энергией, а работа поможет встряхнуться. Ты представь! Пара толстяков у Тиффани. Я отчаянно жестикулировала, представляя живописную сцену в лицах. Он глядит на жену, А та одета в кроваво-красное платье, и на нем повсюду бриллианты. Колье, браслеты, серьги, кольца теряются в складках жира, и она пытается взять в рот самый большой в мире бриллиант. Знаешь, как мы назовем выставку? Излишество. Слушая подругу, Сара все сильнее загоралась ее идеей. А, -а тебе интересно? Энни пристально глядела на художницу. У тебя блестят глаза. Значит, мне удалось тебя расшевелить. Костюмы поручим этой испанской чародейке, Берти Герин. Вызовем ее из Барселоны. Согласна? Ладно, твоя взяла. Но я все сделаю по-своему. Как всегда. Подруги поужинали пиццей с белыми трюфелями. Одной из немногих вещей, которых Саре не хватало в Париже. И договорились встретиться на завтра в Энниной галерее, чтобы обсудить детали предстоящей работы. В качестве декораций Сара выбрала лестницу Радио Сити Холла, лифты в небоскребе Крайслера, Лобби, Олдорф, Астории, Мэдисон Сквер Гарден и лимузин перед отелем Плаза. Работа спорилась, и дни пролетали незаметно. У дверей агентства, проводившего кастинг, выстроились гигантские очереди. Портные шили платья, стилисты подбирали костюмы и обувь, визажисты и парикмахеры трудились над макияжем и прическами. Все завертелось, и душа художницы начала понемногу оттаивать. В галерее Энни на Вустер-стрит устроили коктейль по поводу открытия выставки Каталины Мехии «Состояние души». Сара Миллер бродила по залу с бокалом шампанского, время от времени присоединяясь к положенным на таких мероприятиях бессмысленным разговорам, и недоумевала, что она делает среди всей этой богемы. Внезапно ее окликнула сама колумбийская художница. «Мне нравятся твои картины», — сказала Сара. «Они очень цельные и искренние». «В искусстве главная — откровенность, которая бьет на наотмашь, а твои работы как пощечины». «Спасибо. Как поживает Кадис?» «Ох, отлично поживает. Работает как проклятый, готовится к выставке». «Энни сказал, ты задумала какой-то фантастический проект». «Ну, ты же знаешь, на Женни, она умеет добиваться своего. На самом деле мне давно хочется снять рай на земле. Зеленые склоны гор на горизонте, вековые деревья. Я хочу отыскать природное барокко, зелень, величественные соборы, место, на фоне которого особенно хорошо видно ничтожество человека». «Постой». Каталина подозвала незнакомого Сари мужчину, который беседовал с кем-то в другом конце галереи. «Я знаю, где находится твой земной рай. Это Киндио». «Киндио? Что это?» «Уголок нетронутой природы в колумбийских кордильерах. Индейцы назвали это место Киндио, что на языке «Кечуа» означает «рай», и они были правы. Однажды я видела там целых четыре радуги, одну над другой. На склонах гор растут кофейные деревья, платана защищают их от солнца. По берегам рек цветут огромные орхидеи, и повсюду летают неописуемо красивые бабочки. Они порхают в солнечных лучах и вдруг опускаются тебе на плечо. «Там столько моего!» Художницам подошел человек лет пятидесяти, весь в черном. Каталина приветливо улыбнулась ему. «Мы как раз говорили о твоей родине, Херман. Позволь, я представлю тебя». Незнакомец жестом остановил Каталину и галантно поднес руку Сары к губам. «В представлениях нет никакой нужды. Сара, для меня большая честь познакомиться с вами». «Вы выдающийся художник. Я только что был в Париже, специально, чтобы увидеть вашу выставку. Это подлинный шедевр». Комплименты всегда приводили Сару в смущение. Обычно она не могла угадать, сколько в них правды. Смущенно улыбнувшись, она попыталась остановить поток словословий, но колумбийцы не думал успокаиваться. «Не скромничайте». «Вы уже вошли в историю», — заявил он, заставив Сару покраснеть, чего с ней не случалось уже много лет. «У Хермана чудесное поместье на кофейной плантации», — сообщила Каталина. «Куда я вас от всей души приглашаю?» — не растерялся плантатор. «Вы бывали в Колумбии?» Сара покачала головой. «Такой художник, как вы?» — Херман смотрел ей прямо в глаза. «Просто обязан побывать в моей стране». Тут к ним подошла Энни. Она уже давно разыскивала Каталину. Пара богачей с первого взгляда влюбилась в одну из картин. «Я ее у вас похищу!» — Энни подмигнула подруге. «Приятная беседа, изысканная, немного старомодная речь», Открытая улыбка и утонченные манеры Хермана Наранхо вскружили бы голову кому угодно. Два бокала шампанского, три, четыре, первая улыбка, последний шанс. А что, если закончив съемки в Нью-Йорке и вправду отправиться в Колумбию?